В общем, как бы то ни было, я уже в кабине. Довольно просторный, кстати, по сравнению даже с МИГом. Стрелка сзади нет. Почему вместо двухместных сначала одноместные принялись выпускать, ума не приложу. Какие-то происки наркомафии, что ли. В смысле, дрязги в наркомате. И вообще, затея эта не очень не нравится. А если точнее, очень не нравится. Что-то такое нехорошее вспоминается мне насчет этих самых силов из первых серий. Радиостанция вот, гляжу, есть, но не работает. Впрочем, нафиг не нужна и вообще. Фролов по-быстренькому объясняет, что и как, Костику. Я же пытаюсь тактично натолкнуть его на мысль, что не можно забыть про переключение электросбрасывателя. С бомб на РС, то есть. Вспомнил. Была поначалу такая вот фишка. Забывали многие. Потом вроде как разнесли эти функции. Воролов было вякнул в ответ. Будешь что-то учить, но... Вижу, внял. И к бате подошел. Пошептались. Однако взлет. Сразу тройкой. Топливо минимум, зато бомб 500 кг. Плюс РС и по полной. След за целой шоблой прочевывали таещего имущества. Батя всё поднял, что можно было, кроме дежурных звеньев. Часть на расчистку неба, часть на прикрытие, часть на штурмовку. Грамотный он мужик. Эх, не надо бы ему больше боевых вылетов, тем более на этом грабийно бронированном. В перегруз к тому же ползёт вверх медленно. Прочим более полукилометры и не надо. Леса вдоль дороги проносятся быстро, до места по птичьему ежели полёту километров 30, пожалуй. То есть меньше 10 минут. Пока летим, вспоминаю пару забавных моментов, от которых холодом по хребту, смертным ушки швак, оказывается, мёртвый груз, до сколько сплошные задержки. устранить причины, которых удалось лишь полз же во вторую половину года, что ли, этого дожить бы. Впрочем, снарядов данного калибра только те, что в Илах уже были. ББК и всё. Сверху Ил-2 первой серией не защищены бронёй, поскольку предполагалось прикрытие истребителями. Наверное, по этой же причине и стрелка убрали. Посадить бы сейчас тех наркоматовских мыслителей на наши места. В общем, зашухарились мы с Костиком, как батя с Фролом, не знаю. Впрочем, время батя идущий чуть впереди по центру повёл на снижение. Впереди сверху собачья схватка, и жеки с мессерами схлестнулись нешуточно. У наших должно получиться. В данной ситуации и шаг, пожалуй, даже получше худого будет. Впереди полого пикируют чайки. Колонна растянулась на несколько километров и стоит. Танки, грузовики серой лентой в крапинку. Фрицы шустро разбегаются в стороны. Местами уже горит. Хорошо так, с черным траурным дымом. Мы же заходим с планирования. Откуда батя узнал или как понял, что именно так и надо, ума не приложу. Интуитивист, блин. На минимуме скорости бросаю бомбы по колонии, метров с 50. Задержку на 5 секунд ставили. Так что теперь вираж и ресами. Впрочем, поспешишь людей насмешишь, не тех, к тому же, кого хотелось бы пообеселить таким вот образом. В общем, батя с Фролом уже отвиражили, прошлись РЭСами, снова заходят. А я только навстречу РЭСами, но же не ты. Мужики опытные должны разобраться, что к чему. Нормально. Разошлись без очередей друг подругу. Хотя такое чувство, слышу, как в кабинах матерятся. Радио не требуется. Уши и без того вянут от одной интуиции. Свертываясь в трубочки. Когда, к примеру, на корабли наступишь, Выбор выражений и правды не так, чтобы очень велик. РС, однако, хорошо пошли в кайф. Снова вираж и опять ножницы. Вот она! Ради чего все и затевалось. Пара худых вывалилась из собачьей схватки, Оторвалась от ишеков и заходит теперь На совершенно беззащитных сзади Бог их уротцев. Все тело увлечённых полемётной стрельбой по пехоте, в купе со словесными испражнениями касательно заклинивших пушек. Ну, на то, чтобы чуточек носик приподнять и улетающего танка чай маневренности хватить. Вот как хорошо, даже их шваки не сразу заклинило. То есть левые патроны после пяти где-то, а правые вполне приличную очередь выдал. Ведущему очень даже хватило. В клочья. Ну и, видомого похоже, напугал до запачканных под штанниками. Ежели его все не зацепил. Разворачиваюсь снова, прохожусь по колонне раз. Правую, конечно, тут же тоже заклинивает. Потом ведраж, чтобы курсом на аэродром, ещё разок по колонне и аккурат успеваю пристроиться к бати с Фаролом. Смотрю, там ещё чайки штурмовать заходят с и 15-ми. Откуда-то эти приблудились. Нам же пора. 10 так минуты посадка. Садится на иле вполне комфортно, не так, чтобы вовсе фонтан, но с мигом точно не сравнить. Нормально заехав на стоянку, с которой вылетал, наскоро осмотрел драндулет. Досталось совсем чуть-чуть. пулеми обычного стрелкового калибра у немцев 7.92 если память не изменяет пара попаданий и совсем чуток осколками не горит не дымится и даже не течёт ничего может быть даже и к сожалению совершенно не понравилось мне на этой штуковине летать не то ползать без малого на брюхе чую как сзади подходит фарох хлопает по плечу, не слабо так. Спасибо, выручил. А я уже думаю, чего этот Костик с ума спрыгнул, что ли? Мне ну, думает, сядем за дам щеглу. Тук, вдруг пули по хвосту как защёлкать, защёлкать, а потом раз перестали. Молоток здорово придумал. ДГК да там придумал, отвечаю. Новая же машина. Руле не так слушается, как есть требок. Только так. Скромнее надо быть. Многие слава лишнее внимание и зависть. Ничего хорошего. Опыт и такой вы имеется в наличии. К илам нашим. Тот же заправщик примчался. Ещё какие-то грузовики, технари забегали, вылет, как я понял, по готовности. Батя на КП ушёл уточнять что-то. При кальцевое оружейником избыточно смазать ленты шваг и механизмы подачи. Всем. Доскольку в нашем деле каждый шанс не лишний, даже доля шанса. На радроме суета. Вой моторов непрерывно почти садятся, то взлетают, ну и, конечно, заправляются. Бомбы с ракетами подвешиваются и всё такое прочее. Нормальная боевая жизнь. Воронок еще прибавилось, а почти на полетном поле кадавр появился с крестами. На хвосте и на фюзеляже. Хейнкель, похоже, 111-й. Насколько помню, тот больше как дальний работал. Нет хорошей, наверное, жизни фриц, его на аэродром с боеготовой ПВО отправили. Да, засбоила машина немецкая. Надолго ли? Впрочем, Лухтваффе никогда не было лучшим, неплохим даже хорошим, да, но ничего сверхестественного. Вот сухопутные силы у них и точно были изумительные. Лучшие в мире тогда, вне всякого сомнения, причём намного лучшие. И в моё время все споры велись, как да что, как получилось и почему так вышло, танки и самолёты мы считали графики вычерчивали. Оссию поминали не добрым словом. Профу колмал первый удар. Но ведь и французов тоже, причём за 2 года до, когда Вермахт в полную силу не вошёл ещё, к тому же элегушатники были в состоянии войны уже и рец буквально за месяц опять же радиосвязь У немцев что танк, что самолёт без рации, просто не считались пригодными для боя. Так что получилось наше ещё и наполовину слепую. О чём тогда ещё можно говорить? Так что честь и хвала предкам, что это кою скотину у контрпупили. Какой бы ни было ценой, а к середине войны научились воевать. У немцев и школа та. Настолько хорошая была, что как ни старались потом армию раздёрба니 со всех сторон. А нужда появлялась, и вот она вам, опять легендарная и снова непобедимая. Что в 2008 как малая репедиция, что при последующих больших делах, что пожалуй, года с 16 -го уже начались, если по большому счёту. Средняя Азия, опять Афган. по стране опять же поднялись да и вломились откуда только сила взялась впрочем с основными партнёрами побудскоться так и не довелось не стало у их уже к тому времени когда и до них могло дело дойти но мне очень-то и хотелось